Но им суждено было выцвесть И налеть на лед фиолетовый И у туч громогласных до этого Фестула и натреснутый присвист. Облака над заплаканным флоксом, Обволакивав вдаль, перетрафили Цветники, как холодные кафли. Город кашляет школой и коксом, Редко брызжит восток бирюзою, Парников из росы, словно в заморозке, Застывают, и ясен, как мрамор, Воздух рощ, и как зов беспризорен. Я скажу до свидания стихам, Моя мания, я назначил вам встречу Со мною в романе, как всегда, Далеки от пародий, мы окажемся рядом в природе. 1917 год.